Глава 997 Сердце Хаджара пропустило удар, затем второй, а потом сорвалось с места в карьер. В ушах эхом звенели сказанные Морганом слова. Сам не понимая, что делает и против кого идет, Хаджар с силой ткнул мечом в грудь фантому. Но подул ветер, и того буквально отнесло в сторону от острого клинка. «Где она?» — прокричал Хаджар. «В храме предков», — как о чем-то и так понятном, — ответил фантом. «Верни ее! Верни мне луну с неба, юный воин! Верни юность старику! Верни жизнь мертвецу! Ты просишь о невозможном!» Тяжело дышащий Хаджар, который раньше бы лишь отмахнулся от сказанных ему слов, сейчас медленно опустил меч. Что бы здесь ни происходило, Акена знала, на что шла, как знал и Морган. Хотя я мог бы сказать, волшебник вдруг начал как-то странно играть бровями и, приложив ладонь ко рту, по-свойски прошептал, что можно попробовать и Гулене девственность вернуть. Хаджар вновь не понимал, что творится. То ли он двинулся головой и разумом, то ли это сделал еще задолго до рождения Хаджара сам волшебник. «Ты как-то странно на меня смотришь», — явно наигранно нахмурился фантом, а затем запахнул иллюзорные, развивающиеся туманом полы своего дырявого и тысячу раз заплатанного плаща. «Я не по этой части, юноша, только прекрасные девушки. Ну или если я пьян, то...» Хотя в это время все девушки прекрасны. Алкоголь — лучшая косметика юноша». «Мне кажется, я сошел с ума», — вздохнул Хаджар. «Может, и так». Фантом на этот раз подлетел к Хаджару на то же расстояние, что и недавно к Акене. Он даже до груди Хаджару дотягивал лишь едва-едва. «А может, ты просто уже встречал меня прежде?» Хаджар отшатнулся от иллюзии так, словно это был действительно призрак, а не иллюзия, созданная магией. Значит, встречал. И вновь все дурачество, как ветром, сдуло с лица фантома. Разноцветными глазами он посмотрел на свои обветшалые владения. В них вновь была печаль. Знаешь, как я узнал имя первой звезды, юный воин? Нет. Фантом взмахнул туманной рукой. Свет, проникавший через трещины, протянутые по стенам скалы временем, и через своеобразные окна, прорубленные еще при строительстве, вдруг вздрогнул. А затем он закружился, оборачиваясь крыльями огромной бабочки. Свет поплыл над головой Хаджара, И во взмахах его крыльев звенело простое детское счастье от протянутой конфеты перед сытным обедом. Свет навивал сон, но Хаджар выдержал это давление. Он не отводил взгляда от взмахов бабочки, которая вдруг свернулась в кокон, чтобы затем предстать плывущей под сводом рекой, внутри которой разворачивался черный бархат, вышитый нежной женской рукой. Он нитями света сшивал лоскуты мрака, внутри которых зажигались звезды. Спустя несколько мгновений Хаджар стоял под сводом призрачного звездного неба. На фоне мрака, такого темного, что тьма казалась раствором старых чернил, сверкали бесчисленные галактики. Свиваясь во множество спиралей, они кружили над головой Хаджара в своем бесконечном танце. Сталкивались, орошая плечи смотрящего на них воина россыпью драгоценных камней. И камни, отскакивая от одежд доспехов, падали на пол, чтобы вновь взлететь в небо черной вуали, расцвести там бутоном, внутри которого спала звезда. проснувшись Та окидывала мир взором прекраснейшей из женщин и застывала сиянием холода и красоты. Огоньком света посреди океана мрака. Хаджар никогда не видел ничего подобного. Лишь краем глаза, когда мэб шила ему доспехи, и слышал краем уха, когда внимал в детстве старым сказкам. Это была магия, самая настоящая. Фантом волшебника, подойдя к одной из звезд, протянул ладонь. Та, отряхнувшись серебристой пылью, маленькой девушкой в изумительном платье соскочила ему на палец и бутоном цветка легла на морщинистую кожу. «Мир изменчив, юный воин!» — прошептал фантом. «То, что сегодня имеет одно имя, завтра может получить другое». Волшебник наклонился над бутоном звездного цветка и что-то тому прошептал. Затем отпустил его на камни, чтобы оттуда выросло прекраснейшее из персиковых деревьев, которые когда-либо видел Хаджар. Каждый его плод был сладок и спел. Его не стыдно было подать и на десерт императору. Каждый его лист дышал жизнью и цветом. Каждая ветка была крепка, но изящна, подобно скользящей по воздуху шпаге. Но не прошло и мгновение, как дерево завяло, и в его пепле проснулся маленький птенчик, который до боли знакомой синекрылой птицей поднялся в небо, чтобы стать там новой звездой. «Знаешь, что нельзя изменить в этом мире, юный воин?» «Нет», — снова ответил Хаджар. Волшебник поднял взгляд к небу. Почему-то Хаджару показалось, что там он увидел отражение чьего-то лица, женского лица, со слегка острыми чертами, смелыми и открытыми глазами и высокими скулами. «Прошлое», — прошептал фантом. «Когда меня создали, то вложили в меня лишь две цели. Передать вечно падающее копье» которому будет суждено взлететь в последний раз и рассказать о прошлом тому, кого я уже однажды встречал и еще встречу. Хаджар нахмурился. То, что, вернее, как говорил волшебник, почему-то напоминало ему речь древа жизни. «Скажи мне, юный воин, какой раз мы с тобой встречаемся?» Второй ответил Хаджар. Или третий. Смотря что называть встречей, «Ты принес с собой табак из сокровищницы императора драконов?» «Нет». «Значит, второй. Или первый. Или мы не встречались никогда?» — кивнул волшебник. «Когда мы встретимся в третий раз, то выкурим трубки и расскажем друг другу истории. А затем один из нас умрет. Это неизменно, юный воин». Так были произнесены слова наших жизней. Хаджар уже слышал эти слова. Тогда, в разрушенном древнем храме, где у погребальных костров стоял волшебник с разноцветными глазами, он сказал ему то же самое. — Я не верю в судьбу, маг, как мечом отсек Хаджар. И однажды я отправлюсь на седьмое небо, чтобы уничтожить книгу тысячи и вернуть людям свободу. — Свобода, — протянул волшебник. Он коснулся звездного неба, и то, свернувшись, исчезло в плаче матери, не дождавшейся ребенка с войны. Все мы свободны, юный воин, но не все это видят. Хаджар процедил что-то нечленораздельное. Но сейчас не об этом. Фантом резко обернулся и подошел к Хаджару. Он взмахнул рукой, и рядом с ними появилось два простых табурета. «Высокое небо! Все же какой силой должен был обладать пепел, чтобы создать иллюзию, которая способна влиять на реальность? Садись, юный воин. Пришло время мне выполнить свое предначертание и рассказать тебе старую легенду. А если я не захочу слушать, тогда я надеру тебе уши», — засмеялся маг, а потом вновь стал серьезным. Захочешь. Конечно же, захочешь. Ведь это история о том, кто делал самые лучшие горшки, в которых можно было спрятать свет луны, смешав его с сиянием солнца. О том, кто разбил свою душу на тысячи кусков, а затем продал то, что осталось князю демонов. Это история о горшечнике «Юный воин».